Гера поставил точку и размял, одервиневший от быстрого перемещения по клавишам пальцы. «А зачем это? Хотите мне моими же руками компромат на шее затянуть?» «Дурень, какой компромат? Два последних предложения перечитай». «Ну?» «А ты говоришь, компромат?» «Это письмо-приманка для моих бывших заклятых друзей». «Говорят, после того, как я от них все-таки ушел...» В ЦРУ большой был тарарам, и голов слетело много. Эх! Генерал Петя блаженно прищурился. Вот время это было, Господи. Жизнь настоящая. Не то, что это. Он презрительно кивнул почему-то в сторону окна. Говнокопание. Да. Ну ладно, сохрани письмо. Теперь в строке браузера набери www.sia.gov. Выбери контакты. Видишь, «Форму для онлайнового мыла. Скопируй в нее текст. Ни телефона, ни адреса не пиши. Ни к чему. Адрес своей почты укажи просто, и все. Сделал? Отправляй.» Гера с ужасом посмотрел на клавишу «Сэнд». Чуть замешкался. «Отправляй, не бзди, тебе говорят!» Пророкотал над духом генерал Петя, и Гера нажал на кнопку. Письмо ушло по назначению. Генерал Петя, насвистывая себе под нос какой-то замшелый мотивчик, извлек из бара коньяк, два больших хрустальных стакана, сделанного в СССР, и блюдечко, на котором сиротливо лежали три подсохших кружка лимона. Налил оба стакана до краев и придвинул один из них гири. Тот даже не стал раздумывать и залпом выпил половину. Генерал Петя неодобрительно крякнул. «Для чего, скажи ты, мне придумали тосты? Для того, чтобы красиво было, со смыслом, а ты лакаешь коньяк, словно собака из лужи. Давай-ка за успех надерем американцам задницу!» Гера вылил в себя остатки и стал с нетерпением ждать, чтобы забрало. Забрало сразу и чуть сильнее, чем ему того хотелось бы. Речь стала вязкой, Мысли же наоборот обострились, и от этого диссонанса, который и бывает-то только от хорошего коньяка, на лбу у Геры появилась испарина. А это я спросить хотел. «Чего?» «Давай спрашивай. «А как письмо попадет туда, куда нужно? Кто его переводить станет?» «Гера, ты, главное, не суетись. Ты все узнаешь в свое время. Я тебе сейчас говорить ничего не стану». А вот когда прилетишь в Нью-Йорк, к тебе в отель придет человек один. Зовут его Славой. Он тебе сам расскажет столько, сколько сочтет нужным. Ты пойми, мы же не официально действуем. Мы никто. А вот Славик у нас человек государственный. На правительство работает. На наше? У нас, назидательно покачал пальцем генерал Петя, на правительство никто не работает. Оно у нас само на себя работает. Охах. Тогда я чего-то не понимаю. Забудь. До Штатов забудь. Слушаю, товарищ генерал. Тогда у меня вопросик еще имеется кое-какой. Даже не вопросик, а просьба. Валяй. Тут мне Кира это какого-то урюка советует напечатать. Помните, я вам рассказывал, что хочу еще издательским бизнесом заняться? Ну, была у нас с Рогачевым такая мысль, помните? «Помню, разумеется, у меня память стариковская, ничего мимо не пролетит. Ты нашел первого автора?» «Да не я нашел. Нашла его Кира. У меня задача поставлена – бороться с национальной нетерпимостью с помощью Рунета. Вот я и пытаюсь как-то начать. Создать, так сказать, движение с помощью провокации. А чего с ней вообще-то бороться с нетерпимостью этой?» А тебе нужна вторая, третья, четвертая по счету Чечня. Или фюрер в президентском кресле. А насчет провокации мысль дельная. С провокацией в нашем деле нужно дружить. А провокатор-то есть? Так я же и говорю, что есть. Ник в сети — Свин. А так зовут — Альберт Бухиев. Генерал Петя скривился и хотел было плюнуть на пол но спохватился и вместо этого трубно высморкался. «Ну, эта дрянь мне, положим, известна. Мне о нем Мишаня-змей рассказывал как-то. Но ты знаешь, дрянь-то дрянью, но шума наделает много. А это как раз то, что нужно. Так что права твоя, Кира». «Да теперь получается, что не моя». «Ну, ваша». И генерал Петя обидно рассмеялся, отчего у Геры начал дергаться лицевой нерв, и казалось, что он ни с того ни с сего быстро-быстро подмигивает. «Ладно, ладно, не буду больше, извини». «Так что мое мнение тебе теперь известно». «А вы знаете, что он сидел?» «Нет, Змей про это ничего не говорил». «А за что сидел, не знаешь?» «Вроде воровство». «Ну, это несложно проверить». Я распоряжусь, чтобы запрос в Гуин послали. Завтра скажу тебе. И вот еще чего. Генерал Петя остановил Геру этим «еще чего» почти на самом выходе. Сделал приглашающий жест, мол, пойди сюда, скажу кое-чего на ушко. Гера вернулся. Забыли что-нибудь, Петр? Да нет, у меня все отрепетировано заранее. Ха -ха -ха. Ну а теперь серьезно. Если тебе Славик будет чего-нибудь предлагать. Что именно? Тьфу, да что же это за манера старших перебивать? Рот на циц и слушай! Если он тебе ненароком, чего это покажет, а потом предложит взять, ты бери и держи при себе. Глядишь, сгодится.